Глава 17. Расы в рось. 1935. -й. Мадрас. Оуэн и Дженнифер Татлберри, англо-индийские друзья Анарин, а теперь и Дигби. Дженнифер работает телефонисткой на коммутаторе, а ее муж-машинист паровоза. Оуэн целыми днями стоит на рулевой площадке своей Бесси, громадной свистящей подружки. Перед ним множество приборов, манометров и рычагов. Свершившаяся мечта мальчишки. Маршрут до Шаранура редко дает ему возможность присесть. «Я вижу, как солнце встает над Бенгальским заливом», — рассказывает Оуэн. «А потом вижу, как оно садится над Аравийским морем. Но разве я не самый счастливый человек на свете?» заботился озаботился поисками нового транспортного средства. «Машина слишком дорого, а вот подержанный мотоцикл вполне подошел бы». Оин обмолвился, что у него имеется подходящий и по цене, который устроит Дигби. И Дигби с Анарин отправились на Джатке в железнодорожную колонию Перамбур. Этот англо-индийский, обнесенный стеной анклав на окраине города, напоминает детскую игрушечную деревню. Он весь утыкан маленькими одинаковыми домиками. На центральной поляне мальчишки играют в крикет теннисным мячом. Подростки собираются вокруг качелей под бдительным присмотром взрослых. В поле зрения никаких Сари или Мунду, сплошь платья, брюки и шорты. Перед домом Татлберри стоит автомобиль неведомой марки, некрашеный и с заметными швами от сварки. Анарин сразу направляется в дом, а Оуэн ведет Дигби на задний двор, знакомится с Эсмеральдой, которая за умеренную сумму может перейти в его руки. Цена действительно выгодная, хотя Дигби сомневается, вправду ли она стопроцентная жемчужина, как уверяет Оуэн. Оуэн обещал поднатаскать Дигби в механике. Тут он не силен, в отличие от устройства человеческого тела. Формально Эсмеральда — это обычный английский «триумф», но Оуэн признается, что топливный бак, руль, передняя стойка, опора двигателя, шасси, выхлопная система и деревянная коляска — были изготовлены в депо Пирамбургской железной дороги, так что технически этот мотоцикл отчасти локомотив. Родной у него только одноцилиндровый двигатель. «Она неприветлива, пока не познакомишься поближе», — признается Оуэн. «Но будет верна тебе, как никто другой. Я так сильно ее люблю, что готов всю жизнь быть твоим механиком. Обещаю». С Оуэном в коляске в роли инструктора Дигби заводит Эсмиральду. И делает несколько кругов по анклаву, а когда они возвращаются к дому, он уже влюблен в мотоцикл. Она же как семья Дигби. Если бы у меня теперь не было машины, ни за что бы с ней не расстался. Видел мою тачку, красотка, да? Только покрасить надо. Они должны остаться на ужин, никаких возражений. А Нарину сажают рядом с широкоплечим парнем в безукоризненно отглаженных черных брюках и безупречно голубой рубашке, рукава которой закатаны достаточно высоко, чтобы демонстрировать могучие бицепсы. Дженнифер представляет его как своего брата Джеба. Он светлее сестры, шатен. Сжимая руку Дигби в своей могучей ручище, он говорит «Док, а мой зять, должно быть, любит вас, если решился расстаться со Смиральдой». «Док», — вмешивается Оуэн, «вы пожимаете руку будущему олимпийскому чемпиону». «Запомните мои слова. Если уж Джеп не попадет в нашу хоккейную команду, тогда уж не знаю, кто, черт побери!» «Не сглазь, Бога ради!» — улыбается Джеб. «Мой братец не отличит билет от баклажана, но числится билетным контролером». Дженнифер ослепительно улыбается, ровные зубы оттеняет красная губная помада. Его каждое утро пичкают сырыми яйцами, кормят баранины на обед — и весь день он играет в хоккей. Чем не жизнь, а?» Контраст между светлым Джебом и его темнокожим зятем поразительный. Оуэн с его руками черными от загара, с вечной полоской машинного масла под ногтями, вдобавок еще и простодушный добряк. Джеб живет с матерью в нескольких домах отсюда. Она вскоре присоединяется к ним, как и тетушка Оуэна, двое детей Татлбери и племянница. Вся семья собирается за столом вместе с почетными гостями. Дикби очарован этой картиной семейного уюта. Детишки устроились на коленях у взрослых, их дядя Джеб разливает по рюмкам домашнюю настойку, сшибающую с ног почище любого локомотива, а Дженнифер подает еду, которую называет пишпаш: Рис, баранина, картофель, горошек и много специй, тушенное все вместе, пальчики оближешь. Он явно гордится женой. Она настоящая находка, а, док? Кто бы подумал, что такая девушка пойдет за такого чернявого, как я? Оказавшись за пределами железнодорожной колонии, Эсмеральда проезжает мимо кучки жалких хижин и убогих лачуг, сколоченных из всего, что подвернулось под руку. Контраст ошеломляет. Анклав англо-индийцев, в котором нет места туземцам, хотя одновременно и сами обитатели Анклава исключены из общества правящей расой, и в этом отношении они не отличаются друг от друга. Но тогда и он такой же. Дигби Килгур, угнетенный в Глазго, угнетатель здесь. Мысль повергает его в отчаяние.